Соответственно, у них не было никаких оснований полагать, что эта сребровласая девушка сильна. Безусловно, если окажется, что ее мощь и мощь остальных подчиненных Айнза будет на уровне тех темных эльфов, это будет настоящей катастрофой. Однако Зеркниф не мог делать поспешных и безосновательных выводов, так как это могло бы нанести еще больший ущерб. «Это правильное замечание», – сказал Зеркниф, посмотрев на своих подчиненных. Поделитесь своим мнением. Задумываясь о произошедшем, окажись все его последователи нежитью, то это было бы понятно, но судя по всему, он собрал у себя все виды монстров. Но даже если назвать это галереей чудовищ, нельзя сказать о них иначе, как об изобилии таланта. Зиркниф не мог не улыбнуться тупым словам Базиуда. Действительно, мы должны попробовать узнать больше об этих товарищах. Кроме того, есть вопрос об этой крепости. Есть какие-нибудь записи об этом месте? Ведь должны быть, верно? К сожалению, я ничего не знаю об этом. Когда мы вернемся в столицу, я сразу же начну искать о ней информацию. Начну с мифов и легенд. Зеркнив любезно принял извинение помощника. Ах, я оставлю это на вас. Есть что-нибудь еще, что мы пропустили? Я, честно говоря, не могу поверить, что такой злой монстр... Может создать такой чудесный дом? Вы не нашли ничего, что может дать подсказку? Говоря об этом, действительно ли гробница располагается на этом месте? На равнинах? Ответа не было. Все задумались. Действительно. Возникло ощущение, что их телепортировали. Возможно, даже на другой уровень бытия, куда-нибудь в другой мир. Мир демонов. Тяжело принять подобный факт. Но могло остаться, что так окажется проще переварить произошедшее. Итак, ответа у нас нет. Как я считаю, у нас не хватает информации. Все, чем мы располагаем, так это возможность обмениваться короткими сообщениями с Роном, который остался здесь. Также мы можем попробовать вытянуть информацию у того, кто прибудет в Империю. Это понятно? Конечно. Мы постараемся избежать конфликта или же подозрений. «Лучше не испытывать судьбу. Противник полностью превосходит нас по силе. Следует взвешивать каждый шаг, дабы не порушить тот фальшивый союз, что был создан». Когда Песес опустил голову, Зиркнив внезапно ощутил, как тяжесть сошла с его плеч. «Мы плохо поступили с теми людьми, которых привезли с собой. Не так ли?» Он лишь сейчас упомянул о девушках, которые не покидали своих карет момента, как были в них отправлены. Изначально девушки являлись подарком Айнс Ол Гону, дабы склонить его на сторону империи. Секс служил универсальным оружием в любом месте и в любую эпоху. В связи с этим имперская служба разведки занималась подготовкой профессиональных искусительниц. Но поскольку использование магии в данном вопросе представлялось затруднительным, они предпочли вместо этого отобрать чистых невинных девушек. Хотя я полагаю, что неуважительно говорить так о них, поскольку им пришлось найти в себе мужество попрощаться со своей семьей. Не считаете ли вы, что им теперь стоит быть счастливыми? От чего же? Что приятного в том, чтобы стать объектом любви монстра? Наши женщины никогда не опустятся до такой низости, заниматься любовью с этим монстром. Бази вот покачал головой, будучи уверенным в непорочности дев Зиркнив мог только посмеяться в душе его наивности. Зиркнив хорошо знал, какие интриги могут плести женщины, чтобы достичь своей цели. Его собственная мать отравила своего мужа. Женщины хитрее мужчин. Им нужна страсть и выгода. Без проблем можно найти сколько угодно женщин, которые согласятся продать свое тело этому корлю скелетов. Мы угрожали им расправой над ними и их семьями, Так что они должны радоваться, что смогли уйти от нас. Пусть даже его последнее утверждение вызвало у окружающих улыбки, Зиркнив искренне верил, что им стоит радоваться. Зиркниф, устроив революцию и выкосив множество дворян, создал себе тем самым много врагов среди тех, кто остались, но потеряли власть. Разумеется, нашлись и те, кто поддержал его». Но говоря на, на чистоту, к ним относились лишь несколько человек из его ближайшего окружения и его наставник Флюдор. Внезапно у него возник вопрос, разразившийся как гром среди ясного неба. Это касалось Флюдора. Одно дело, если бы Флюдор занимал роль лишь его наставника, но он являлся столпом империи и ее козырной картой. Он представлял из себя человека, о котором сам Зиркниф отзывался как о величайшем герое империи. Зеркнив остро ощущал, что под маской этой личности скрывается почти фанатичное желание постичь глубины магии. Именно это желание наводило на сомнение. Это не похоже на Флюдера. Айнс Олгон был выдающимся заклинателем, значительно обошедшим Флюдера. Без усилий он создавал рыцарей смерти, которых Флюдер не в силах даже контролировать. Тогда чего же он молча и непринужденно покинул гробницу? Будь это тот дед, которого я знаю, он непременно молил бы этого мерзкого монстра даровать ему магические знания, верно? Он склонил бы колени перед ним, будучи готовым на все. Все тогда пали низ перед Демиургом, однако это могло оказаться лишь способом отвлечь наше внимание такой странной ситуацией, в то время как некоторый тип контроля разума использовался на Флюдоре. Зиркнифу было трудно представить, что Айнс Олгон желал использовать Флюдера в качестве последователя, хотя Флюдер оставался казарной козырной картой Империи. Сопоставляя его способности с этим монстром, он казался бы подобен пылинке. Однако Флюдер являлся ценным источником информации. В дополнение к тому, получив контроль над Флюдером, они сломают силы обороны Империи, лишил ее последнего оружия в борьбе с Айнс-Олгоном. Это все равно, что одеть ошейник на раба. Так значит, на это они нацелились. Или же было что-то еще? Дед никак не проявил себя, поскольку уже знал? Он уже знал о силе Айнс-Олгона прежде. В этот момент шок прошел через него, словно молния. Пот стекал с него рекой. «Ваше Величество, Ваше Величество, вы в порядке?» Может, нам следует позвать жреца? Нет, нет нужды в этом. Да? Я сказал, что это не нужно. Правда, не нужно. Зеркниев глянул на своих напуганных приспешников, а затем вновь ушел в водоворот своих мыслей. Я напуган? Я? Его разум пребывал в сумбуре, не позволяя отделить одну мысль от другой, или, скорее, он не желал связывать мысли воедино, сознательно разбивая их. Нет, если я уйду от этого сейчас, наше плачевное положение лишь усугубится. Успокойся. Я успокаиваюсь. Я успокаиваюсь и начинаю думать. Пока его свита с любопытством таращилась на него, Зеркнив продолжил обдумывать вопрос. Для начала рассмотрим деда. Предполагая, что дедок уже знал о силе Айнс Олгона. Нет, если это ему уже было известно, его странные действия становятся легко объяснимыми. И так дедуля пошел на сделку с этим монстром? Невозможно. Если только... Зеркнив не мог позволить себе роскошь беспокоиться о потрясенных взглядах на лицах подчиненных. Нет, это неправда, Зеркнив. Когда дед узрел рыцаря смерти, подлинный ужас отпечатался на его лице. Это доказывает, что сила Айнс Олгона оставалась ему неведома. Или же, возможно, что деду... Флюдер не знал, что о способности этого парня управлять рыцарями смерти, но ему, вероятно, был известен Айнс Олгон, заклинатель невероятной силы с самого начала. Происходящее походило на сбор мозаики по кусочкам, которые постепенно открывали прекрасную или, скорее, ужасающую картину. Итак, Флюдер знаком с этим монстром. Как давно тогда они спелись? Изначально? Так и есть. Флюдор участвовал в каждом шаге этой неразберихи с момента отправки рабочих на исследование гробницы. Он, наконец, собрал воедино все части головоломки. Мысля таким образом, большинство тайн можно явить на свет. Предательство ли это? Предательство. Он продал нас. Вырвавшиеся слова выражали горькую обиду или скорее уподобились плачу ребенка. Зиркнив медленно повернулся к своим людям. Они осознавали, что им не дано разрешения задавать вопросы, поэтому повисла тишина. «Флюдер предал всех нас. Исходя из этого, какой ущерб Империи будет нанесен? Достаточно ли будет посадить его под домашний арест?» Сказанное ошеломило всех присутствующих. «Как? Как это возможно, Ваше Величество? Это слишком для шутки!»